Глава 1. Призрачный туман медленно клубился над серебристо-серой речной гладью, поблескивающей в первых лучах солнца. На фоне перламутрового расцветного неба темнели пролеты ламботского подвесного моста. Если какие-то баржи и шли с отливом вниз по течению к причалам лондонского порта, то их силуэты еще скрывались в сентябрьском тумане. Суперинтендант Томас Спид стоял на краю заливаемой бурными волнами лестницы, спускавшейся к старой лошадиной переправе, и смотрел на плоскодонку, уткнувшуюся носом в нижнюю ступень. Лодку уже закрепили на причале, но полтора часа назад, когда дежурный констебль впервые заметил её, она дрейфовала по течению. Простая дрифующая лодка вряд ли вызвала бы интерес начальника полицейского участка на Боул-стрит, но её гротескное содержимое напоминало мрачную пародию на картину Милле "Смерть Офелии". Констебль, предпочитая больше не смотреть на лодку, ревностно следил за выражением лица пита. "Мы подумали, сэр, что нужно доложить вам об этом", сказал он тихо. Томас опустил взгляд на раскинувшееся в лодке тело, прикованное наручниками и цепями за запястья и лодыжки к деревянным бортам. Длинное зелёное одеяние выглядело как женское платье, но было настолько изорванным и грязным, что не представлялось возможным представить его изначальный фасон. Разведённые колени и откинутая назад голова изображали своеобразное экстатическое состояние. В такой позе обычно лежат женщины, но тело в лодке, несомненно, принадлежало мужчине. Светловолосым у мужчины лет 35, с приятными чертами лица и аккуратно подстриженными усами. «Я не понимаю, почему именно мне», — быстро проговорил суперинтендант, глядя на волны, плескавшиеся на нижних ступенях. «Возможно, его сбросили с какого-то проходящего судна, ведь в таком тумане ни черта не видно». «Ламбетский участок, кстати, не входит в юрисдикцию Боу-Стрит». Констебль смущенно топтался рядом с ним. «Скандальное происшествие, мистер Питт», — вздохнул он, по-прежнему не глядя на лодку и ее обитателя. «Может выплесаться чертовски неприятная дельца, сэр. Мне показалось, будет лучше, если вы первым ознакомитесь с ним. С особой осторожностью, чтобы не поскользнуться на мокрой лестнице», Томас спустился к кромке воды. Над рекой разносились протяжные унылые гудки туманного горна и предостерегающие басовитые покрикивания с невидимых в тумане барж. Их эхо терялось в насыщенной водяными испарениями мгле. Пит вновь взглянул на лежащего в лодке мужчину. С такого ракурса невозможно было судить о причине смерти. Никаких видимых ранений, никакого оружия, Однако, если несчастный умер от сердечного приступа или апоплексического удара, то кто-то определённо проявил абсурдное безучастие, оставив его труп в таком виде. Сегодняшний день, похоже, обернётся для его близких мрачным кошмаром. Возможно, отныне вся их жизнь пойдёт совсем по-другому. Полагаю, вы послали за хирургом, спросил суперинтендант. Да, сэр. «Должен прибыть с минуты на минуту, надо думать». Констебль тяжело вздохнул и, переступив с ноги на ногу, шаркнул ботинками по каменным ступенькам. «Мистер Пит, сэр, да?» Томас все еще разглядывал плоскодонку, скребущую своим деревянным носом по подножию лестницы и слегка подталкиваемую прибоем к борту другой лодки. «Я побеспокоил вас не только поэтому». Питу уловил странный тон голоса констебля и скривился глаза в его сторону. Вот как? Именно так, сэр. Думаю, сэр, насколько я понимаю, этот дельце, сэр, может стать жутко скандальным напрочь. Суперинтендант почувствовал, как его пробирает речной холод. Неужели вы подозреваете констебля, кто это может быть? С сожалею, сэр. По-моему, это может быть мсье Анри Банар. Как нам сообщили, он пропал позавчера. И ежели это он, то французы вряд ли захотят поднимать шум. Французы, удивлённо переспросил Томас. Так точно, сэр. Пропавший-то вроде того из ихнего посольства. И вы полагаете, что это он? Похоже на то мистер Пит, стройный, светловолосый, миловидный господин с усиками ростом около 5 футов и 9 дюймов, эксцентричный по общим отзывам, любитель повеселиться в театральной компании, пустить пыль в глаза. Голос полицейского возмущённо повысился от непонимания и отвращения. Екшался с этими эстетами, как они там себя называют. От дальнейших комментариев суперинтенданта избавили грохочущие колёса и цокот копыт. Донёршись на набережной, из путём гнавнения на лестнице появилась знакомая фигура судмедэксперта, в слегка съехавшем на одно ухо цилиндре и с окваяжем в руке. Он спустился по ступеням, скользнул взглядом по Томасу, а затем увидел распростёртое в лодке тело, и его брови поползли на лоб. «Очередное скандальное дельце, а, Пит?» — прозаично произнес криминалист. «Не завидую я тому, что вам удастся обнаружить на сей раз. Известно уже, кто жертва?» Со вздохом медик вступил на нижнюю ступеньку и опасно остановился всего в футе над плещущейся водой. «Ну и ну! Не думал, что человеческая натура осталась для меня тайной за семью печатями» Но признаюсь, что развлечение некоторых индивидуумов выше моего понимания. С крайней осторожностью, стараясь не потерять равновесия, эксперт перешагнул в лодку. Та закачалась, и он пошатнулся, но устоял на ногах, готовый к этому, и, опустившись на колени, приступил к осмотру покойника. Пита вдруг пробрала дрожь, хотя на самом деле было не холодно, разве что сыро. Он уже послал за своим помощником, инспектором Сэмюэлем Телманом, но тот почему-то запаздывал. «Кто обнаружил его и в какое время?» — суперинтендант оглянулся на констебля. «Я сам и обнаружил, сэр», — ответил тот, — «во время своего обхода. Как раз собирался посидеть на этой лестнице и перекусить, когда заметил эту странную лодку. Было вроде как около половины шестого утра». Но, может, конечно, и малость пожже. Дело-то было тёмное и ни души вокруг. Но вам удалось разглядеть покойника. Не темновато ли для такого времени? Поначалу-то я скорее услышал нечто странное, удары какие-то, и пошёл глянуть, что значит что там такое стучит. А спустившись к реке стало быть, посветил фонарём-то, и едва сам в воду не свалился. Сперва я и не понял, что там валяется такой господин. «Так вы, полагаете, он из господ?» — спросил Пит с невольной насмешкой. Констебль поморщился. «Разишь, какому работяге взбредет в голову эдак вот вырядиться? В бархатное платье! И вы гляньте на его руки! Не приученные они к труду-то вовсе!» Томас подумал, что заключение Констебля в основном зиждется на предубеждении, но, вероятно, он прав, и это стоящее наблюдение. Об этом суперинтендант и сообщил констеблю. Благодарю вас, сэр, с довольным видом ответил его коллега, мечтавший стать детективом. Вам бы, может, следовало зайти во французское посольство и выяснить, не сможет ли кто опознать его, продолжил Пит. Кому мне? отарапело произнёс констебль. Ну да, улыбнулся ему Томас, ведь именно вы быстро сообразили, на кого он похож. Ну теперь можете подождать, чтобы узнать сначала, каково будет заключение эксперта. После минутной тишины борт покачнувшейся лодки с шумом проехался по камням. Его ударили по голове каким-то твёрдым округлым предметом, типа дубинки или скалки, уверенно сообщил судмедэксперт. И я очень сильно сомневаюсь, что это произошло случайно. Наверняка он не сам себя распял в такой позе. Хирург покачал головой. Одному Богу известно, сам ли он так вырядился или ему помогли. Да и порванное одеяние, похоже, свидетельствует о какой-то борьбе. Очень сложно знать, или манипулировать трупом. Пит ожидал подобного заключения и всё же испытал болезненный укол. Отчасти он надеялся, что произошёл несчастный случай, пусть скверный и дурацкий, но всё же не преступление. Кроме того, он серьёзно надеялся, что этот труп не имеет отношения к пропавшему французскому дипломату. Вам стоит взглянуть самому, предложил медик. Томас неуклюже перелез в шаткую плоскодонку и в прорезавшихся лучах рассвета склонился над убитым, приступив к тщательному осмотру. Погибший выглядел лет на 35. Он явно не голодал, но и не набрал лишнего веса. Это был слегка мехкателый, возможно, рыхловатый, но в общем никак не мускулистый мужчина. Его ухоженные изящные руки были изнеженными и мягкими. На пальце левой руки поблёскивало золотом кольцо с печаткой. На руках не было никаких мозолей или чернильных пятен, однако на левом большом пальце остался еле заметный шрам, похожий на след от ранки, случайного пореза ножом или кинжалом. На лице погибшего застыла невыразительная маска смерти, поэтому сказать что-то определённое о его характере или темпераменте было трудно. Густые светлые волосы были хорошо пострижены. Самого питы ни разу в жизни не стригли так прилично. Он невольно поднял руку и откинул собственные волосы с со лба. Они мгновенно упали обратно, и полицейский отметил, что его шевелюра отросла, вероятно, дюймов на 6 больше чем у распластавшегося в плоскодонке мужчины. Затем Пит глянул на берег. «Постарайтесь быть вежливым, констебль», — посоветовал он своему коллеге. «Просто скажите, что мы обнаружили труп и хотели бы попросить помочь в его опознании. Упомяните, что дело срочное». «А мне говорить про убийство, сэр», — уточнил тот. «Если спросят напрямую, тогда не лгите». И Бога ради, не пускайтесь ни в какие подробности. Вам не нужно пробиваться к самому послу, однако поговорите не с мелким служащим, а с кем-нибудь ранга таше. В таком щекотливом деле не помешает некоторая осторожность. Понятно, сэр. А вы не думаете, что принимая во внимание состояние одежды и всё такое прочее, может лучше поручить это инспектору Тельману? С надеждой спросил констебль. Однако пит прекрасно знал, что именно будет лучше для Тэльмана. "Нет, не думаю", ответил он. "Да вот уж, кстати, он и прибыл", воскликнул вдруг его коллега. "Отлично. Пошлите его ко мне, а сами наймите двуколку до французского посольства. Ловите". Суперинтендант бросил ему шиллинг на проезд. Констебль поймал монету поблагодарил, потом помедлил немного в честной надежде, что пит передумает, и в конце концов неохотно подчинился. Туман уже начал рассеиваться над поблёскивавшей серебром водой, и тёмные силуэты барж разом проступили из туманного марева, явив миру груды тюков и кипы разнообразных товаров, начавших свой путь в разные страны земного шара. Выше по течению, в фешенебельном районе Челси, горничные, вероятно, уже собираются завтракать, а лакеи и судомойки набирают воду в ванны и налаживают форменную одежду. А ниже по течению, до самого собачьего острова, портовые рабочие и лодочники приступают к поднятию и переноске грузов, загружая и выводя от причала в суда. Примечание. На самом деле, так называемый Собачий остров, где располагались верфи лондонского порта, представляет собой полуостров, окружённый с востока, юга и запада водами Темзы. Конец примечания. Первые рынки в Бишопсгейт, наверное, давно открылись. Сэмюэл Телман спустился по ступеням На его худом лице, обрамлённом зализанными назад волосами, с впалыми щеками и выступающим подбородком, уже проявилось презрительное выражение. Пёт опять повернулся к телу и принялся более тщательно рассматривать необычный наряд убитого. Зелёное платье было разорвано в нескольких местах. Неизвестно, конечно, давно ли так пострадала эта одежда. Шёлковистый бархат лифа был разорван от плеч до пройм. И так же разорвалась спереди тонкая ткань юбки. К тому же покойника приукрасили распавшимися гирляндами искусственных цветов. Один из таких цветов наискосок пересекал его грудь. Слегка повернув наручники, Томас осмотрел правое запястье мужчины. На руке не было никаких садин или царапин. Затем полицейский обследовал второе запястье и обе лодыжки. Никаких повреждений. Неужто его сначала прикончили, спросил он эксперта. Либо так, либо он охотно позволил приковать себя, откликнулся тот. Если хотите узнать моё мнение, то наверняка я и сам не знаю. В качестве гипотезы я сказал бы, что это было сделано после его смерти. А одежда? Без понятия. Но если он сам так вырядился, то вкусу у него на редкости зачёрённый. Как по-вашему, давно ли он мёртв? Пит мало надеялся на определённый ответ, и поэтому не разочаровался, когда криминалист ответил. Никаких идей сверх того, что вы, вероятно, вычислили и сами, судя по трупному окоченению, смерть наступила прошедшей ночью. В таком виде невозможно долго дриффовать по реке. Такой персонаж заметил бы любой барочник. Всё верно. Суперинтендант тоже пришёл к выводу, что смерть могла наступить именно под покровом ночи. Вчера вечером на реке не было никакого тумана, а день стоял прекрасный, и поэтому люди могли кататься по реке в прогулочных лодках или гулять по набережной до самых сумерек. Есть ли какие-нибудь свидетельства сопротивления или борьбы? спросил Томас. Пока я ничего не обнаружил. Меддик выпрямился и перебрался обратно на лестницу. На руках никаких повреждений, как вы полагаю и сами заметили. Сожалею, Пит. Позже я, разумеется, обследую его более скрупулёзно, но пока вы и так видите, что ситуация зловещая, и мне представляется, что в дальнейшем она возможным лишь усугубиться. Счастливо оставаться. И не дожидаясь ответа, эксперт поднялся на набережную, где уже собралась небольшая толпа зевак, с любопытством поглядывающая на лодку. Тельман взглянул на плоскодонку, и лицо его скривилось от непонимания и презрения. Он одёрнул куртку и поёжился. Какой ты француз, угрюмо произнёс инспектор, явно выразив своим тоном, что это всё объясняет. «Возможно, — ответил Пит, — бедняга и из Франции. Но кто бы его ни прикончил, он мог быть и таким же, как вы, англичанином». Сэмюэль резко вскинул голову и сердито глянул на начальника. Тот улыбнулся ему с невинным видом. Поджав губы и отвернувшись, Телман посмотрел вверх по течению, где на очистившейся от тумана реке играли солнечные блики, А тёмные призраки барш обрели уже вполне материальную плотность я думаю стоит обратиться в речную полицию мрачно произнёс инспектор выяснить у них как долго он мог дрифовать сюда неизвестно когда он начал свой дрейф заметил пит в лодке совсем мало крови а такая рана на голове должна была обильно кровоточить если только здесь не было какого-нибудь одеяла или парусины которые потом забрали, а может быть его вообще убили где-то в другом месте, а потом перенесли в лодку. «В таком наряде?» — скептически бросил Сэмюэль. «Своеобразная вечеринка в изысканном стиле Челси. Игры зашли слишком далеко, и им пришлось избавиться от трупа? Помоги нам, боже, чертовски неприятное наклевывается дельце». «Да уж, но в речную полицию и вправду стоит обратиться». Чтобы выяснить, откуда он мог приплыть, если пустился в плавание около полуночи, плюс-минус пару часов. Конечно, сэр, с готовностью откликнулся Тейлман. Он охотно выполнил бы такое поручение, поскольку оно представлялось ему гораздо более приятным, чем ожидание здесь представителя французского посольства. Я постараюсь выяснить всё возможное, пообещал инспектор и с крайне деловитым видом устремился вверх по лестнице, перепрыгивая через две ступеньки и серьезно рискуя растянуться на скользких мокрых камнях. Внимание Пита вернулось к плоскодонке и к ее грузу. Он более пристально осмотрел саму лодку. Та глубоко погрузилась в воду, и лишь теперь полицейский задумался о причине столь низкой осадки. Обследовав плоскодонку, Томас обнаружил, что ее древесина стара, А внешняя подгнившая обшивка пропиталась водой. Такое су дёнышко могло скорее пойти ко дну возле этой лестницы, чем просто прибиться к ней. Очевидно, что оно не использовалось в качестве обычных прогулочных лодок на этой реке. Должно быть долгое время лодёнка валялась без дела где-то на берегу.